Михаил Булгаков, «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенной длины, лампа под синем абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал... глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. До временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ну а если привезут женщину, и у нее неправильные роды, или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа, что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре, и только. Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. По левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький дедлайн, а справа 10 различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил чёрный холодный чай. И вот я уснул. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут 5 спустя я надеваю брюки и сводил молящих глаз с божественных не кооперативной хирургии. Я услышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, ещё страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: "Слабая девочка, умирает". Позовите доктора в больницу. Помню, я пересёк двор, шёл на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приёмная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой, ещё но очень способный человек, и две опытных акушерки: Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, 2 месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. фельшер распахнул торжественно двери, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег ещё не стал на её на платке. В руке у неё был свёрток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала свёрток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на неё и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой нигодный университетский груз. забыл всё решительно из-за красоты девочки. С чем бы её сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца, почти спелой ржи. Глаза синие, промаднейшие, щёки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась над ней её глаз. Я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрёт через час, подумал я совершенно уверенно. И сердце моё болезненно сжалось. Янки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, щёки надувались, а лицо отливало из-разватовым в лёгенький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чём дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. И главное одновременно с акушерками. Они-то были опытные. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито плёнками и скоро закроется наглухо. Сколько дней больна девочка, спросил я среди настороженного молчания моего персонала. Пятый день, пятый, сказала мать и с сухими глазами глубоко посмотрела на меня. Дештерины круп, сквозь зубы сказала я фельдшеру. А матери сказал: "Ты о чём же думала? О чём думала?" В это время раздался сзади меня плаксивый голос: "Пятый, батюшка, пятый". Я обернулся и видел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бы бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии и опасности. И сказал, «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторила, «О чем ты думала? Пять дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и встала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет». «Встань сию же минуту», — ответил я, «а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка всё дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: "Так они все делают, народ". Усы у него при этом скривились набок. "Что же значит, помрёт она?" глядя на меня, как мне показалось, с чёрной яростью, спросила мать. "Помрёт, негромко и твёрдо сказал я. Бабка точи завернула подолы и стала ей вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: "Да ей помоги, капель дай". Я ясно видел, что меня ждёт, и был твёрд. "Каких же капель я дам? Посоветуй". Девочка задыхается, горло ей уже забито. Ты пять дней морила девочку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать? "Тебе лучше знать, батюшка", заныла у меня на левом плече бабка с костляным голосом. И я её сразу возненавидел. "Замолчи", сказал я ей. Я обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала кушёрке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у неё не выходил уже голос. Мать хотела её защитить, но мы её отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии в девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме лёгких и быстро забывшихся случаев. Но в горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятые своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции». И сам ужаснулся. «Зачем я сказал?» Но я не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дай девочке возможность дышать. Тогда, может быть, спасём её, объяснил я. Мать посмотрела на меня как на безумного и девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: "Что ты? Не давай резать, что ты горлото?" "Уйди, бабка, с ней вместе", сказал я ей. "Камфору впрысните", приказала фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы и объяснили, что это не страшно. "Может, это ей поможет?" спросила мать. "Несколько не поможет". Тогда мать зарыдала. «Перестань», — промолвил я. Вынул часы и добавил. «Пять минут даю думать. Если не согласитесь после пяти минут, сам уже не возьму сделать». «Не согласна», — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка. «Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал. «Ну вот и все. Мне легче». Я сказал, предложил. Вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. Я только что подумал, как вдруг кто-то за меня чужим голосом вымолвил. «Что, вы с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь, как вам не жаль?» «Нет!» — снова выкрикнула мать. Внутри себя я думал так. «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку!» Говорил иное. «Ну, скорее, скорее соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют». «Нет, нет!» «Ну что же, увидите их в палату, пусть там сидят». Иข увеличили из полутёмный коридор. Я слышал плач женщины с весь девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: "Соглашаются". Внутри у меня всё окаменело, но я выговорил ясно: "Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт". Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе, и считая минуту, ухватился за книгу. Перелистнул её. Нашёл рисунок изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто, горло раскрыто, нож вальзин на дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают рахеотомию. Эх, теперь уж поздно, подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело и вернулся, не заметив в юге, в больницу. Приёмная тень с круглыми юбками прилепла ко мне, и голос заныл. Батюшка, как же так, горло девчонки резать? Да разве же это мыслимо? Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету, нету. Каплями согласно лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон, закричал я и в запальчивости добавил: Ты сама глупая баба, сама, а та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон её. Якошерка цепко обняла бабку и вытолкнула её из палаты. Готово, вдруг сказал фельдшеру. Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидел блестящие инструменты, ослепительную лампу, клейонку. Последний раз я вышел к матери из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: "Мужа нет, он в городе, приедет узнать, что я наделала, убьёт меня". "Убьёт", повторила бабка, глядя на меня в ужасе. "В операционную их не пускать", приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал, я, и элитка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Её повалили на стол, прижали. Горло её вымыли, смазали йодом, и я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провёл вертикальную черту по опухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять не кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонта разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет на обум, куда-то были сраны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли. Она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было, ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ща дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я. «Зачем я это сделал?» «Я ведь мог же не предлагать операцию. Элитка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог ей повредить». Та кошка молча вытерла мой лоб. Положить нож, сказать: "Не знаю, что делать дальше", так подумал я. И меня представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно глубоко и резко полоснул литку. Ткани разъехались и неожиданно, передо мной оказалось дыхательное горло. "Крючки", сеп ло бросил я. Фельдшер подалых. Я взял один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнул у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. Всё против меня, судьба, подумал я. Теперь уж не со мне нарезали молитку, мы или мысленно строго добавил. Только дойду домой и застрелюсь. Тут старая кушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причём сказала, стиснув зубы: "Продолжайте, доктор". Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то просить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Литка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Литка дико содрогнулась. Фонтан он выкинул дрянной из густки сквозь трубку, и воздух со свистом воршёл к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Сверч в этом мгновении привстал бледный и потный. Тупое ужаси поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь тон на пелену пота застилавшие мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала: "Ну и блестяще же вы сделали доктор операцию". Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лоби глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежести. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила меня, «Что?». Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил, «Будь поспокойнее, жива». Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойтесь. И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уже не рассердился на нее. Повернулся, приказал Литке впрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал до Дерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый. тёркну на него и сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошёл месяц другой. Много я уже переведал, и было уже кое-что страшнее Литкиново горло. Я про него и забыл. Кругом был снег, прямо увеличивался с каждым днём. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приёмную женщина и ввела за руку закутанную как тумбочку девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся. Узнал. «А, Литка? Ну что?» «Да хорошо все». Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять ей подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор. Спасибо», — сказала мать. А Литке велела. «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее, а прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая кушерка-фельдшерица сказала мне, «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Литке вместо ее горла вставили стальное и зашили». специально ездят в эту деревню глядеть на неё. Вот вам и слава, доктор. Поздравляю. Так и живётся, остальные мне свидомился её. Так и живёт. Ну вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть. М-м, да, я, знаете ли, никогда не волнуюсь, сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устоять не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушёл к себе. Крупный снег шёл, всё застилал. Фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шёл, хотел одного спать.